Чувство жалости. Иногда игра на чувстве жалости тесно связана с апелляцией к чувству вины. Они переплетаются, и одно вытекает из другого. Но здесь я предлагаю рассмотреть манипулятивные ситуации, где игра происходит именно на чувстве жалости. Тем более, что это основная струна, которая задевает манипулятор под названием «жертва». Напомню, это желтый стиль манипулирования. Он постоянно жалуется на свою тяжелую жизнь и, найдя сердобольного собеседника, получает то, что хочет – слова одобрения или реальную помощь. Давайте рассмотрим, как рождается манипулятор-жертва. Проследим практически весь его жизненный путь. Начнем прямо с детства. Малыши с раннего возраста понимают, что между плачем и вниманием родителей есть прямая причинно-следственная связь. Они изо всех сил показывают, как им плохо. Какие они слабые и несчастные. Вызывая жалость, они добиваются того, чтобы родители растаяли и сделали то, что нужно ребенку. Купили игрушку, не заставляли есть кашу, включили мультики. Танечка плачет, Танечка упал, Танечке больно. Несчастная Танечка, не расстраивайся. Ой-ой-ой, бедный малыш. Ребенок быстро усваивает, что быть жертвой не так уж и плохо. Он всегда в центре внимания, со своими проблемами. Его жалеют и ему сочувствуют. Это очень выгодная стратегия. Стоит только вид пожалостливее сделать, а слезы, плач и истерика становятся главными инструментами воздействия. А если жертве, кроме жалости, удается вызвать еще и чувство вины, например, родительской вины, то эффект усиливается. С возрастом у большинства людей, как только они попадают в социальную среду, Такой инструмент воздействия уходит на второй план Однако находятся те, кто, вырастая, продолжает апелляцию к жалости В основном это те, кому родители не отказывали и постоянно потакали их нытью Они просто не могли узнать другой коммуникативной стратегии Или еще хуже Есть семьи, где ребенку с детства прививается жалость к себе Особенно бабушки склонные излишне опекать и сочувствовать слабому, по их мнению, или болезненному ребенку Поэтому такие дети продолжают занимать позицию жертвы и тем самым добиваются, например, высоких оценок в школе или снисхождению воспитателей и учителей. Будучи студентом и завалив экзамен, уже взрослый человек просит профессора поставить хотя бы троечку, в противном случае его лишат стипендии, а ему нужно кормить жену, растить маленьких детей, платить за ипотеку или аренду, да еще и копить деньги на лекарства больным родителям. А далее та же песня начинается при приеме на работу. «Мне очень нужна эта работа. Мне очень нужен заработок. Я мать-одиночка. У меня двое детей и больная мать на иждивении. Еще в прошлом году я взяла кредит по ипотеке. Надо срочно расплачиваться, а то выгонят на улицу». Апелляция к жалости становится повседневным способом общения с окружающим миром и методом решения всех проблем. Более того, зачастую такой человек не понимает свою ошибку, потому что эта манипулятивная стратегия является для него родной и привычной с детства. Такова краткая история манипулятора-жертва. Это интересно. В психологии, в частности, в транзактном анализе, существует интересная модель взаимодействия людей, которая называется «треугольник Карпмана». Модель описывает три психологические роли – преследователь, спаситель и жертва. Это своеобразная игра, мелодрама, настоящий спектакль, в которой каждый берет на себя определенную роль Жертва не такая уж жертва, но строит из себя обиженного или лишенного И именно с нее начинается треугольник Помощь спасителя, а это культовая роль в треугольнике, не такая уж и помощь и не так уж он искренен в своих побуждениях Он спасает жертву ради удовольствия Ведь ему приятно испытывать самоуважение, понимать, что кто-то от него зависит, мнить себя супергероем. А у преследователя, который определяется жертвой, и вовсе нет к жертве объективных претензий. Жертва определяет преследователя, иногда даже провоцируя его, и обращается к спасителю. Если спаситель принимает на себя эту роль и берется помогать, треугольник начинает работать». Каждый играет свою роль, которую он принимает и одобряет А дальше в игре начинается самое интересное Участники могут перемещаться по треугольнику, пробуя новые роли Например, когда спаситель начинает помогать Жертва может кардинально поменять свою точку зрения И начать защищать своего преследователя То есть спаситель становится преследователем Бывший преследователь жертвы А бывшая жертва спасителем Поэтому такие нездоровые взаимоотношения могут длиться довольно долго, не наскучивая игрокам, ведь каждый испытывает скрытое эмоциональное удовольствие от новой роли. Но и обычный человек, которого не баловали родители, регулярно может прибегать к такой стратегии, мастерски делая вид жертвы. Один раз сработало, другой, третий. Почему не взять на вооружение такой незамысловатый прием? Вид несчастный, голос еле живой, взгляд страдальца, походка шаткая, одежда поношенная. Все время что-то не ладится и не складывается. Со здоровьем проблемы, в личной жизни провал, слово «неудача» такое родное. И вуаля! Войдите в мое положение. Прекрасный способ добиться желаемого. Кейс номер 456. От Ирины, 47 лет Помню, несколько лет назад я взяла на работу с секретарем на ресепшн Дочку своей приятельницы Марину Уж очень меня просила приятельница устроить выпускницу вуза Девочка вроде толковая, старательная Но как только она приступила к работе Спустя пару недель начались хронические опоздания Причем не на 10 минут, не на полчаса, а на несколько часов Каждый раз, когда она опаздывала Она приходила с глазами полными слез И рассказывала очередную трагическую историю То ей стало плохо в электричке То собачка умерла То бабушку в больницу надо было вести, То за лекарствами надо было срочно съездить Несчастный вид, дрожащие руки, красные заплаканные глаза И вся такая она маленькая, хрупкая, беззащитная При этом проверить правдивость ее версии мне не позволяла совесть Хотя я могла бы позвонить приятельнице и уточнить Но как можно сомневаться, когда такие истории рассказывают? Думала я и гнала от себя мысли, что девочка нагло врет Да я и сейчас так думать не хочу Каждый раз, когда я слышала такую слезливую историю Я ничего не могла с собой поделать Вместо того, чтобы как руководитель Не Пожурить ее или дать конструктивную обратную связь Показав последствия ее опозданий Я начинала ее жалеть, входить в положение Помню, когда она пришла в очередной раз заплаканная Я ее пожалела и даже сходила ей за обедом Но каждый раз, приходя после работы домой Задавала себе вопрос Черт возьми, что я делаю? Ирина, 47 лет Не путайте чувство жалости со страданием эмпатии, сочувствием или тем более любовью. Это абсолютно разные явления. У жалости негативная энергия, это чувство несозидательное. В жалости, как это ни странно, заложен страх. Когда мы видим коллегу, нищего, бездомного, мы подсознательно боимся, что то же самое может произойти и с нами. Разделяйте ситуации, когда человеку действительно нужна помощь, и ситуации, когда жалость – это лишь инструмент, чтобы добиться своего любой ценой. Если люди постоянно прибедняются, постоянно давят на жалость, это их привычная манипулятивная стратегия. Ваша жалость не изменит ситуации. Это чувство только отбивает у манипулятора желание работать над собой, прилагать какие-то усилия и самому что-то делать. Человек, на которого она направлена, просто пользуется вами. Вспоминая треугольник Карпмана, не забывайте что постоянно выбирая роль спасителя в манипулятивных отношениях, вы сами того не подозревая, со временем станете жертвой. Ловушка вскоре захлопнется. Игнорируйте или вскрывайте манипуляцию. У тебя не получится давить на жалость. Пользуясь другим универсальным приемом работы с манипуляциями, вскрывайте цель. Зачем ты пытаешься давить на жалость? Для чего ты мне это говоришь? Чего ты хочешь добиться своими словами? Попрошайки и чувство жалости Нищенство и попрошайство тоже древнейшие профессии Именно профессии, именно бизнес, целая отрасль Удивительно, но в средние века во Франции даже существовала ассоциация нищих Попрошайки жили в отдельном районе Парижа, который позже был назван Двор Чудес Потому что коллеги, возвращаясь в свои хибары Как по мановению волшебной палочки Становились совершенно здоровыми У них была собственная четкая иерархия и правила Прося милостыню, они представлялись сиротами Хромыми, слепыми, убогими, горбатыми Искалеченными солдатами Выставляли на показ культи Язвы и жуткие болячки В ассоциации действовала целая система обучения Опытные попрошайки учили новичков обкрадывать народ Готовить мазь для фальшивых ран прятать руки для имитации инвалидности, падать в обмороке, жалостливо плакать и выклянчивать деньги, дрожа от холода. И, конечно же, сочинять невероятные истории и легенды. То он богатый купец, у которого сгорел дом и вся семья. То он изувеченный коллег, который собирает деньги для того, чтобы отправиться за исцелением святые места. И делался это, естественно, рядом с храмами. То он больной на костылях, постоянно падающий в обморок. Всевозможных легенд было предостаточно В средние века власть пыталась бороться с попрошайками Но, как вы понимаете, безрезультатно С веками ничего не изменилось В России тоже пытались бороться с нищенством Поберушек били кнутами, клеймили, предавали суду Создавали для них дома презрения Занимались их судьбой на государственном уровне Помещали в дома трудолюбие Но все бесполезно Со временем попрошайки все равно возвращались к своему нехитрому ремеслу. Только теперь это целая мафия, которая, к большому сожалению, крышуется правоохранительными органами. Богомольцы, погорельцы, коллеги и слепые, афганцы, бродяги, попрошайки на железнодорожные билеты и на погребения, переселенцы. В общем, на любой вкус и цвет. От денег сердобольных граждан глупо отказываться. Помню, как я стоял в пробке и ко мне подошел жалко выглядевший молодой попрошайка Он был весь в коростах и смотреть на него без сожаления было просто невозможно «Дайте, пожалуйста, на хлебушек, кушать очень хочется, пожалуйста» Заметьте, хлебушек, кушать, как все жалостливо звучит На сидении рядом у меня лежал в пакете свежий батон хлеба Я открыл окно и протянул ему буханку «На, — говорю, — покушай» В ответ мимика актера мгновенно изменилась Почему? Потому что произошел слом сценария И я получил нелицеприятные слова в свой адрес Хорошо, что он не плюнул Если вам, тем не менее, психологически сложно отказывать человеку, который играет на чувстве жалости Вы всегда можете использовать метод раздвоения Своеобразное смягчение Если вспомнить рассказанную выше историю Ирины про недобросовестного сотрудника Становится абсолютно понятно почему жертва себя так вела. Сердобольность, восприятие сотрудника как ребенка, приятельские отношения с ее мамой очень сложно переступить через себя. Однако всегда можно разделиться на разные амплуа руководителя и доброй приятельницы. Например, Ирина могла сказать следующее. Дорогая, я, как Ирина Михайловна, приятельница твоей мамы и старой знакомой вашей семьи, я тебе очень сочувствую. Я прекрасно тебя понимаю, мне искренне жаль, что у тебя сейчас такая невезучая полоса. Но есть еще я как руководитель компании. И как руководитель, Мариночка, я тебе делаю первое и последнее замечание. В нашей компании не принято постоянное опоздание. Тем более во время испытательного срока, когда ты должна показать себя как ответственный сотрудник. Так что, пожалуйста, планируй свое время так, чтобы быть на работе ровно в 8.45. Уверена, у тебя все получится.